Converted with the demo version of Audio Converter Studio. Изнанка миров. Сэр Говард. Я нашел его недалеко от входа на второй этаж. Он быстрым шагом направлялся по коридору к пункту охраны. Я вышел из бокового прохода ему аккуратно перерез. Спасибо духовной интуиции. Она подсказывала мне правильное направление. Сэр Говард остановился. Глядя на меня, он снял с лица свою серую маску зайца и отбросил ее в сторону. Его лицо оставалось бесстрастным, однако на самом дне его тусклых зрачков я, кажется, разглядел нечто новое. — Ты хочешь рассказать Верховным Лордам о событиях двух первых итераций? — негромко поинтересовался я. — Верно. Начальник отдела аномалий кивнул. — Тогда ответь, хранишь ли ты верность Богу-Императору? Ответ последовал незамедлительно. «Моя вера в бога императора крепка, как никогда, и останется такой впредь. Однако я вовсе не уверен, что тот, кто стоит передо мной, действительно является богом императором». «Верховный лорд Лидия Леонора признала меня богом императором», — произнес я. «Второй и пятый, хоть и в сомнениях, но явно на пути к этому. Разве это не повод, как минимум, разобраться в вопросе, а не рубить с плеча?» Впервые за все время я увидел сыра Гуварда растерянным. Обычное спокойствие изменило ему. Он некоторое время напряженно думал перед тем, как дать ответ. — Думаю, есть лишь один способ убедиться в этом, — произнес он и отбросил папку с досье в сторону. Она с громким шлепком упала на пол. — Я, обладатель легендарного дара, еще ни разу не терпел поражения. Покажи мне всю свою силу, тот, кто претендует на трон бога императора. «И если ты действительно окажешься силен, то я признаю тебя своим повелителем». Я кивнул. «Есть несколько проверенных способов действительно узнать человека. Разделить с ним трапезу или же подраться с ним. Тогда с человека спадают все маски и обнажается его душа. Мы стояли друг напротив друга, не двигаясь. Но определенные изменения, незаметные невооруженному глазу, уже начали происходить». На стенах, потолке и поле вокруг Гуварда непонятно откуда появились густые слизистые потеки. Мир вот-вот был готов измениться, и очень хорошо, что рядом в этот момент не было людей. Я тоже раскручивал ядро скукоживания в своих духовных венах, разгоняя потоки силы. «Если уж Гувард так хочет, отлично! Накормлю его своим полным меню». За моей спиной раздались шаги. «Показать силу Бога Императора!» «Не слишком ли много ты требуешь от этого самозванца?» — раздался холодный, высокомерный голос. «Очень знакомый голос. Чёрт, а это немного усложняет дело». Я медленно оглянулся. «Как и ты, я обладаю развитой духовной интуицией, как ее сейчас называют», — произнес третий, замирая от меня на расстоянии десяти шагов. Его черный плащ едва заметно шевелился, напоминая огромные перепончатые крылья. Я знаю все, что происходило в прошлой итерации. Он неторопливо снял с лица маску с золотой цифрой три и небрежно отбросил ее в сторону. Мертвецки бледная кожа, полностью черные глаза, полностью лысая голова, два остроконечных уха и длинные клыки, торчащие из-под верхней губы. Вампир. Я без сомнения имею дело с вампиром и непростым. Это был высший вампир. могущественнейший представитель ночного племени. Но это было еще не все. Судя по острым ушам и характерным чертам лица, он принадлежал еще и к перворожденным. Вампир и эльф — редкое сочетание, казалось бы, весьма противоречивое, впрочем, меня уже было ничем не удивить. Я усмехнулся. Двое против одного. Расклад не в мою пользу. Впрочем, когда было иначе? — Бога императора ведь не затруднит показать истинную силу сразу двоим своим верным последователям, — с усмешкой произнес третий. — Не затруднит, — ответил я. Нимб с разнонаправленными лучами ярко вспыхнул над моей головой, заставив вампира поморщиться от яркой вспышки. Нечисть ожидаемо не любила яркий свет. — Твои черты лица мне кажутся знакомыми, — задумчиво произнес я, разглядывая третьего. «Ты же из королевского рода Альрии!» «Это никакого отношения к делу не имеет!» — прорычал вампир. Под ногами у сыра Говарда распахнулась черная бездна. В беспроглядной тьме шевелились и извивались зловещие тени. Вампир развел руки в стороны. Его плащ с шелестом затрепетал за его плечами, как будто материю колыхал сильный ветер, хотя, казалось бы, откуда ветер в коридоре?» Под плащом у вампира оказался элегантный черный костюм с алой рубашкой и алым галстуком. На его поверхности один за другим начали распахиваться, один за другим налитые кровью глаза, самых разных размеров и цветов. Все они, как один, смотрели на меня. Мне сначала показалось, что это проявление силы Говарда, но спустя мгновение я понял — речь о собственной силе вампира. «Я собственноручно убил аномалию легендарного типа», — негромко произнес третий. «Хотя мой дар просто редкого типа. Но это не помешает мне расправиться и с тобой». «Ну так покажи, что умеешь», — ухмыльнулся я. «Пока не вижу ничего, кроме слов». Раздался оглушительный хлопок, от которого затряслись стены. Откуда-то издалека долетел звон бьющегося стекла, я молниеносно сдвинул голову в бок и резко поднял руку. Мои пальцы, заряженные духовной силой, словно клещи впились в толстые щупальцы, нацелившиеся мне в голову. Я успел остановить этот удар, в прошлом оказавшийся смертельным. На один и тот же трюк меня дважды — не поймать, — негромко произнес я. Поверхность щупальца, выстроившего в меня из тени бездны, треснула под давлением моих пальцев. наружу брызнул желтоватый гной в нос мне шибанула отвратительная вонь напоминающая запах гнилой рыбы изрядно пролежавшей под солнцем говард усмехнулся с довольным видом он очевидно был рад что моя сила и реакция оказались выше чем в первой итерации ведь так намного интереснее кончик трепыхающегося щупальца внезапно удлинился и выписав в воздухе петлю рванул на меня цели прямо в глаз Я чуть прищурился и верхним и нижним веком поймал самый кончик щупальца, не дав ему добраться до моего глаза. Переполненное духовной силой мое тело теперь было способно и не на такие трюки. Дернув головой, я оторвал знатный кусок щупальца и отбросил его в сторону. Тут же моя духовная интуиция завопила о смертельной опасности. Я бросил взгляд туда, где стоял третий, но вампира на месте уже не было. Он куда-то исчез, словно испарился. Зашел со спины? Нет. Справа? Слева? На потолке? Нет. Может быть, атакует из щели на полу? Где же он? — Я у тебя внутри. — раздался шипящий голос у меня над духом. — Нет. — Прямо у меня в голове! — Чего? Сильная боль пронзила мое сердце. Сгусток крови вырвался из моего рта. Я согнулся и закашлялся, пытаясь справиться с острым приступом боли. Кажется, у меня сильное внутреннее кровотечение. Острые когти вспороли мою грудь, окрашенную кровью. Они вышли откуда-то из глубины моего тела, пронзив сердце и легкие. А еще я ощутил, как кровь замедляет свой бег по моим венам, как будто ее за короткий период внезапно стало совсем мало. — А! выдохнул я, вдвое повышая скорость потоков духовной силы в моем теле. Мои духовные потоки аж загудели от напряжения, грозя порваться в любой момент, но выбора не было. иначе эту дрянь, просочившуюся в мое тело, не вытравить. «Черт, горячо!» Из моего уха выскочила черная тень, отпрыгнула подальше и снова обрела облик высокого надменного господина с острыми клыками. «Извини, я привык действовать наверняка», произнес вампир, слизывая кровь с покрасневших когтей. «И сразу пытаюсь убить своего противника, без всех этих детских игр». «Необычный дар». За этим вампиром нужен глаз да глаз. Стоит лишь на мгновение упустить его из вида, сразу же просочиться внутрь. И начнет сосать и кромсать меня изнутри. А фраза «я у тебя внутри» совсем не то, что я хочу услышать от врага в горячке боя. Он сильно повредил несколько моих жизненно важных внутренних органов. К счастью, чем выше духовная сила, тем выше у меня реген. Этот урон я переживу без проблем, но больше лучше не зевать. «Еще пара таких промашек, и меня можно будет увозить в больничку или даже сразу в морг». Говард и третий бросились на меня с двух сторон, да с такой скоростью, что порожденные ими воздушные потоки разорвали отделку коридора в клочья. Я дико закричал, взвинчивая скукоживание до максимума. Яркий свет брызнул из моих глаз, сталкиваясь с надвигающейся тьмой. Примерно треть крыши всего комплекса Гранд-отеля, где проходил черный вальс, подбросила высоко в воздух. Поток огня рвался откуда-то из недр здания, грозя обратить в пепел добрую часть города. Среди дыма, ярких вспышек и клубов огня изредка мелькали три огромные тени. Они то сцеплялись в противоборстве, то разлетались в стороны, но лишь для того, чтобы спустя пару мгновений столкнуться с новой яростью. Небо над комплексом. Вспорол исполинский черный разлом. Из него выдвинулся огромный объект, похожий на налитое кровью глазное веко, окруженное со всех сторон клубками шевелящихся щупалец. Возможно, они заменяли ему ресницы. Глаз, не мигая, смотрел прямо на источник ярких вспышек, где мелькали три неизвестные тени. Из окон гранд-отеля хлынули потоки черной жидкости, в которой в ужасе барахтались люди, но бедолаги таковыми оставались очень недолго. Странные трансформы уже изменяли их тела, обращая человеческую плоть в нечто запредельно ужасное. Время, очевидно, играло не в мою пользу. Очень скоро к драке присоединятся новые участники, никто не будет терпеть такое вопиющее безобразие в самом центре столицы. Мне следовало одолеть Говарда и Третьего как можно быстрее». Я дрался на полную силу, но в моей голове непрерывно звучали злобные хоры моей расщепившейся души. — Ты недостоин. В тебе нет истинной искры Бога Императора. Ты лишь жалкая пародия на былое величие. Вернее, власть над этим телом нам. Мы лучше знаем. — Заткнитесь! — зарычал я, пропуская опасные подачи от Гуварда и Третьего. «Я здесь единственный истинный бог-император!» Третий и Говард аж на мгновение остановили бой и удивленно переглянулись. «Он совсем обезумел!» — произнес третий. «Он все меньше похож на человека», — сказал Говард. «И все больше на аномалию». После чего они оба снова пошли в атаку. Мой разум, казалось, на мгновение полностью отключился. Словно безумец я зарычал и бросился на Говарда, пройдя сквозь стену из атакующих щупалец. Я схватил начальника отдела аномалий за плечи и вбил его прямо в черный разлом, словно прилипший к его ногам. Мы словно прорвались через некую пленку, лопнувшую под напором невероятной силы. Судя по выпучившимся глазам Говарда, мы сделали что-то не очень хорошее. Я с диким рычанием усилил давление, увлекая Говарда на самое дно клубящейся бездны. За нами, судя по свисту воздуха и диким эльфийским матюкам, несся вампир, в очередной раз собираясь зайти ко мне с тыла, как это любят всякие эльфы и вампиры. Что бы этого ни произошло, я лишь усиливал нажим. Я все меньше понимал, что происходит и что творится вокруг нас. Мои органы чувств в какой-то момент перестали нормально работать. Мне казалось, что я вижу запахи, слышу цвета, Чувствую прикосновение времени, словно какой-то наркоман под дозой. Я окончательно поехал кукухой? Или это особенность измерения Говарда? Возможно, именно так и должно человеческое тело реагировать на абсолютно иную реальность. Но если тут действуют совсем иные законы, почему нас не разорвало на мельчайшие кусочки? Тьма перед глазами постепенно сменилась на жуткий калейдоскоп фантасмагорических видений. Сверкающее золотом удовольствие от вкусной еды, серый дым разочарования, сочащийся алым гнев, желтый песок потерянного понапрасну времени, все смешалось в диком танце на изнанке мироздания, отражение человеческих душ, судеб, эпических событий и обычной бытовой жизни, войн и мирной жизни, мысли и поступки. Безумная пляска увлекла за собой туда, откуда уже не было возврата. Где мы? что это за место мы трое и я и третий и говард словно вывернулись наизнанку закончилось все тем что мы вдруг вывалились в небольшое помещение с деревянными стенами на полу был расстелен ковер в виде шкуры медведя в углу в камине тлили угли за столом в центре помещения сидел очень грустный дед с седой бородой и разливал пограненным стаканом содержимое стеклянные бутылки с большой надписью парцеяд. Стоило ему увидеть нас, как в глазах деда, тут же вспыхнула жажда жизни. — О, лысый вампир-эльф! импи, дружище и еще какой-то неизвестный хрен с горы! Парацельс вскочил и с радостным воплем бросился к нам. — Как же я рад вас видеть!